Клуба я не имею права оказывать вам эти услуги. Пункты устава, касающиеся клубной книги, очень строги. из за неподачу сведений установлено суровые наказания. Известны прецедент, когда провинившихся исключали. Я я понимаю, сказал я. Я вполне сознавал, что он раздираем противоречием: вассальная приверженность побуждала его служить молодому хозяину веры и правдой, в то время как естественное нежелание выйти из горячо любимого клуба подталкивало его отмахнуться от хозяйских терзаний. ситуация, как мне казалось, вынуждала искать компромисс. Э, не могли бы вы тогда как-то подретушировать свой рассказ, вытянуть парочку наиболее смачных эпизодов? Боюсь, что нет, сер. От нас требует полного отчета. Комитет на это настаивает. Думаю я погорячился, когда выразил пожелание, чтобы члены его проклятого комитета поскользнулись на барановой кожуре и свернули себе шеи, потому что как мне показалось, по его лицу скользнула тень страдания. Но он умел уважать чужое мнение и простил мне этот выпад. Понимаю ваши чувства, сэр, но поставьте себя на место членов комитета. Клубная книга исторический документ. Она существует уже более 80 лет. Тогда она должна быть величиной величною издом. Нет, сэр. Она состоит из отдельных томов. Записи в последние ведотся около 12 лет. И нужно помнить, что не всякий хозяин заслуживает того, чтобы много о нем писать. Заслуживает? Я хотел сказать, дает к этому повод. Как правило, нескольких строк бывает достаточно. Ваши 18 страниц это исключение. 18? Я думал, что 11 Вы забываете про мои отчёты в ваших заключениях в тот ли Тауэрс, когда я уже почти закончил. Предвижу, что он займет примерно семь страниц. Позвольте, сэр, я похлопаю вас по спине. Он вызвался оказать мне эту любезность, потому что я поперхнулся глотком кофе. Хватило нескольких похлопываний, чтобы я пришел в себя и почувствовал, что разгневан не на шутку, как бывает всякий раз, когда речь заходит о его литературной работе, Восемнадцать страниц. Как вам это? И на каждой уйма таких фактов, которые с плевенья наружу, отправят на дно мою репутацию. Я испытывал сильное желание отдубасить те, кто все это выдумал, и в моем голосе звучал благородный гнев. Ужасно. Это просто ужасно. Знаете, чему ваш проклятый комитет способствует? Шантажу. Вот чему. Представьте, что книга попала в руки недостойного человека. Чем это может кончиться? Полным крахом репутации Джипса. Выпрямился он в этот момент или нет, я не знаю. Я сжигал сигарету и не видел, но он заговорил ледяным тоном, каким говорят, когда вычмут из своей серость. Среди членов клуба подрочных Ганимеда нет недостойных людей, я запредставал. Это вы так думаете. А как же Бринкли? спросил я. Он и член клуба? Это до Бринкли поступил ко мне на службу несколько лет назад. По рекомендации агентства, когда наши пути с не ненадолго разошлись из-за того, что он не одобрял моего увлечения игрой на банджелайки. Провинциальный член, сэр. Он редко появляется в клубе. Кстати, сэр, его фамилия не Бринкли, а Бимбли. Я раздраженно отмахнулся, что ком Бринкли он или Бингли. Погода не делала. Как его зовут, не суть важно, цифс. А важно, что отлучившись из дома В своё свободное время он вернулся в состояние сильного опьянения, поджег дом и пытался нашинковать меня как качан капусты. Очень неприятный инцидент, сэр. Услыхав шум, я спустился из своей комнаты и стал свидетелем его рукопашной схватки с напольными часами, которые, видно, чем-то ему не угодили. Потом он опрокинул лампу и бросился на меня по лестнице с сабли наголо только чудом я остался ныне здравствующим Бертрамом Вустром воистину, только чудом. А вы говорите, что среди членов клуба подручной Ганимеда нет недостойных людей? Ха, сказал я. Я э, редко пользуюсь этим междометием, а сейчас не удержался. Обстановка накалялась. Закипала обида, рвало снаружи недовольство. К счастью, в этот момент завещал телефон, и отвлек мое внимание. Живс подошел к телефону. Миссис Страдерс, он. — Глава вторая. Я и сам уже догадался, что на проводе моя добрая и почтенная тётьшка Дали, имеющая привычку говорить по телефону с таким легочным напором, словно на американский свинопас, кликающий свои своих подопечных кормушки на просторах дикого запада. Она обрела громогласность еще в юности, когда часто ездила на псовую охоту.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 Она почти безвыездно живет в своем имении в окрестностях Марки Сноудсбери, графство Вустершин, а я о чем говорят и записи, так что сделанные Дживсом в клубной книге, последнее время не приезжал в те края за недосугом. Я по